Посылка для Элис. point клиер Алабама. Почтальон Пит подошел к дверям дома Сьюки и постучал в ту минуту, когда Ленор взошла на крыльцо с пакетом пеканов B&B, купленным для Сьюки. Та открыла дверь, увидела обоих и проговорила. «Ой, доброе утро», — Пит ответил. «Доброе утро. У меня тут еще одна посылка для Элис Зяблик». «Вот, спасибо, Пит. Давай сюда». Загостилась она тут, видимо, нравится. «Да, точно, спасибо, Пит», — отозвалась Юки. «Хорошего дня», — Ленор спросила, входя в дом. «Кто такая Элис Зяблик?» «Подруга». «Кто такая?» «Вы не знакома, мама». «Почему?» «Не знаю. Я знакома со всеми, кто сюда переехал, и никогда не слыхала про Элис Зяблик». «Это подруга Марвелин». «А, ну понятно, неудивительно тогда. А почему ты получаешь за нее почту?» «Мама, тебе прямо все нужно знать». «Да, все. Вот твои пеканы». «Спасибо. Не осталось там Элова кофе?» «Мне бы еще. Кончита варит самый жидкий кофе, известный человечеству». «Нет, но я заварю. Я тебе говорила, что мы беседовали с Картером». «Нет. У него новая девушка, но там все несерьезно, с его слов». «Ну, предыдущая, которую он сюда привез в прошлый раз, мне точно не нравилась. Слишком шумная и настырная». На мой вкус. Сохранить внешнее благодушие у Сьюки получалось, но следующие полтора часа были чистой пыткой. Она до смерти хотела, чтобы мать оставила ее наконец, и можно было бы вскрыть присланное. Как только дверь дома закрылась за матерью, Сьюки вцепилась в посылку. Дорогая Элис, тут несколько статей и все другое. Некоторые фотографии слегка поблекли, но я думаю, что вы все же захотите на них взглянуть. Если найду еще, вышлю». Сьюки открыла папку и увидела газетную вырезку с фотографией стройной молодой женщины в джудпурах, шнурованных кожаных сапогах и белой рубашке, у самолета, руки в карманах. Сьюки знала. Вот он, особый миг ее жизни. Она впервые смотрела на фото своей настоящей матери. Хорошенькая темноволосая девушка улыбалась в камеру, ей не больше 17-18, но смотрела она уверенно, даже самонадеянно. Под снимком красовалась надпись. «Мисс Фрица Юрда Бролински из Пуласки стала первой висконсинской летчицей». Новости Пуласки, 1939 год. Мисс Фрица Юрда Бролински Амелия Эрхарт из Пуласки примет участие в знаменитом воздушном цирке «Билли Бевитза». Далее Сьюки обнаружила еще одну вырезку с другой фотографией фрицы. «Сестра и брат воссоединяются в воздухе, летая за США». Журнал «Green Bay, 1943 год. Мисс фрица Йорда Бролински, сертифицированный летчик, теперь в группе женщин-пилотов, добровольно предоставивших свои летные навыки правительству Соединенных Штатов. Она отправляется в Хьюстон, Техас на обучение. «Я очень счастлива и надеюсь, что теперь, когда женщины займутся транспортировкой самолетов внутри страны, мы скорее выиграем эту войну». Фриция, дочь мистера и миссис Станислава Юрдобролинский из Пуласки, Висконсин. Сьюки разглядывала блистательную девушку на фото. Ей нравилось это лицо, эта поза. Фриция, словно уже изготовилась завоевывать мир. До этого Фрица была лишь именем на листке бумаги, но теперь Сьюки видела настоящего человека, и мощь происходящего ошломляла. Это ее мать, родившая ее. Держала ли она Сьюки на руках? Или даже не взглянула? Почему отдала чужим людям? Может, Сьюки что-то натворила? Может, она Фрице не нравилась? Эрл прав. Надо попытаться ее найти. Ответа ей, вероятно, не понравится, но ничего не знать, и дальше она не могла. Теперь Сьюки забеспокоилась, что тянуло слишком долго. Эрл, вернувшись домой, порадовался ее решению. «Знаю, как это непросто, но, как и говорил, не попробуешь, потом всю жизнь будешь жалеть». Эрл включил компьютер и принялся искать сайты, посвященные бывшим пилотам Осом, и один нашелся. Через несколько дней он добыл номер телефона, миссис Фрица Бевинс из Солвинга, Калифорния, была еще как жива. Сьюки присел с добытым номером в руках. «Эрл, можешь ей позвонить?» «Нет, родная, так не пойдет. Она же тебя желает услышать, а не меня. Хочешь, наберу?» «Нет». «Хочешь, побуду рядом?» «Нет, я только еще больше занервничаю». «Хорошо, я посижу на крыльце идет». «Но Эрл, а если она трубку бросит?» «Дорогая, не бросит». «Ну, а если я в обморок упаду?» «Не упадешь. Такое ощущение, что запросто». «Давай так. Я схожу, достану нюхательные соли, а если почувствуешь, что что-то не то, нюхнешь. Но не будет у тебя никакого обморока». Он вернулся и вручил ей бутылочку. «Справишься, родная, и будешь очень рада этому. Я рядом на крыльце». Эрл вышел, а Сьюки уставилась на аппарат. Точно такое же чувство ей восемь лет. Она залезла на высокий трамплин над бассейном и глянула вниз. «Стадобище!» Пришлось спуститься обратно и пройти мимо детей, рвавшихся прыгнуть. Она перебрала в голове Эрлова наставление. «Ладно, терять нечего, а приобретать есть что? Она тебе обрадуется, а если нет, ты хотя бы попробовала?» Она зажмурилась и набрала 805-555-07-26. «О, Боже!» Она слушала гудки и во рту вдруг пересохла. «Смочь бы хоть слово сказать, повесить трубку?» а «Алло?» «Алло, это миссис Фрица Бевинс?» «Да, из Пуласки, Висконсин». «Да, а вы меня не знаете, но я недавно получила некоторые документы из Техаса, и, ну, кажется, я ваша дочь». На том конце провода повисло долгое молчание, но затем женщина потеплевшим голосом ответила. «Привет, подруга, я давно ждала этого звонка». Несколько минут спустя, положив трубку, Сьюки крикнула «Эрл!». Он подскочил и вбежал в комнату, и Сьюки доложила «Мы поговорили». «Да ладно, правда». «И как она?» «Очень милая, пригласила повидаться». «Ух ты, представляешь, сказала, что будет очень рада встрече». «Видишь, ну, гордишься ведь собой». «Да, поедешь?» «Ну, может». Через несколько дней Сьюки пришла к дому Ленор и постучала. Ленор открыла на малюсенькую щелочку. «Мама, это я. Хотела предупредить, что я ненадолго уеду. Если нужно что-то сделать до моего отъезда, скажи». «Ну, заходи, не стой на крыльце. Портишь мне климат». «Хорошо, но ненадолго». «Давай». «Так что это значит, уедешь? Куда?» «В СПА». «В СПА? спа зачем «Эрлу кажется, что я набрала пару фунтов, и мне надо отдохнуть после свадеб». «Где?» «Ну, на бедрах». «Да нет, где спа?» «В Калифорнии». «В Калифорнии? А чем плохо спа на нашей улице?» «Ничем. Мне нужна перемена обстановки». «Мне ты не кажется толстой». «Маму умоляю». «Ладно, ладно, но, надеюсь, эта поездка не есть очередные бредовые идеи Марвелин». «Нет, мама, она к этому никакого отношения не имеет». Вот и славно. Эта девица тебе неровня. Не социально, никак иначе. Помни о своей репутации. Когда вернешься? Пока не знаю, но звони Эрлу, если тебе что-то потребуется. Ленор глядела с юки вслед, пока та направлялась к выходу и крикнула напоследок Сьюки? Да, оденься в тон чемодану. Ленор ничего никому не говорила, но сама все еще беспокоилась за дочь. Она что-то сама не своя. Последнее время.